7. Всё оставшуюся часть вечера я занимался установкой оборудования вокруг дома и внутри его. На стенах и мебели он установил 4 термометра, чтобы отметить самую низкую температуру в течение ночи. В гостиной и на кухне он разместил магнитофоны, автоматически включающиеся при малейшем звуке. а в библиотеках и кабинете фотокамеры, связанные с датчиками, регистрирующими изменения магнитного поля и при малейшем движении поблизости приводящими в действие затворы. В нескольких местах на первом и втором этаже он насыпал тонкий слой специального порошка, а через дверные проёмы натянул чёрные нитки. Позже в своей комнате Дэвид при свете лампы изучал на скорую руку нарисованный план Эдбрука, с его лабиринтами комнат и коридоров, время от времени отхлёбывая из стоявшей под рукой бутылки с водкой. Он курил одну сигарету за другой, делая пометки в блокноте и время от времени бросал взгляд в окно, за которым сгущалась ночь. Темнота, казалось, давила на стёкла. Наконец он вышел из комнаты и отправился бродить по дому, старательно огибая те места, где был насыпан порошок, не входя в помещения, в которых установил аппаратуру, и не приближаясь к дверям, через которые были натянуты нитки. Эдбрук погрузился в тишину. Всё было спокойно. Где-то в доме пробили часы. Освещая себе путь карманным фонариком, и аж прошёл по коридору мимо своей комнаты, Я двинулся к окну в дальнем его конце. Несмотря на физическую усталость, все его чувства были обострены до предела. Мозг действовал словно беспокойный пассажир заглохшей машины. Кейт МакКерри определяла такое весьма обычное для него состояние всегда однозначно: ты слишком много пьёшь и чересчур много куришь. И однажды, возможно, это будет не так скоро, но случится непременно. Твой муж, как кажется, таким же усталым и истощённым, как твоё тело. А может быть, это совсем даже неплохо, Кейт. Возможно, даже хорошо. Выкачив фонарик, он подошёл поближе к окну и прижался к стеклу, чтобы лучше видеть то, что происходит снаружи. Тяжёлые тучи наконец исчезли, а молочно-белые кучевые облака неподвижно застыли в тёмном небе. Луна висела так, как будто её серебряный свет поглотил всё окружающее пространство. На парке и поля вокруг легли чёрные тени. За окном виднелись не только деревья и кустарник. Тени от скульптур указывали в сторону Эдберка и были похожи на укоряющие пальцы. Из далека, откуда-то из глубины леса, донёсся пронзительный крик ночного животного или птицы. Но звук был столь тихим, что не вызывал неприятных ощущений. И аж продолжал стоять у окна, но взгляд его стал неподвижным, ибо мысли в этот момент были заняты совсем другим. В памяти возник другой, прозвучавший ещё более издалека чем этот, жалобный крик животного. Он вспомнил громкий, хриплый вой, пронёсшийся над бурлящим водным потоком. И возможно, перед его мысленным взором возникла бы вся картина в целом, если бы его не заставил обернуться, послышавшись за спиной шум. Он включил фонарик и направил яркий, разорвавший черноту луч вдоль коридора. В свете фонарика он успел уловить какое-то движение возле лестницы. Не колеблясь ни минуты, Эш бросился туда и увидел, что мелкий порошок который он недавно рассыпал по полу, словно подхваченный порывом ветра, кружится в воздухе. Он остановился перед серовато-белым облаком, с удивлением глядя на миллионы мельчайших частичек, плавающих в луче света от фонарика. Не было ни ветра, который мог бы заставить порошок взметнуться с пола, ни кого-либо на ступеньках лестницы, своими шагами вызвавшего такое движение. Бросив взгляд на висявший рядом на стене термометр, он с тревогой обнаружил, что прибор зарегистрировал температуру близкую к нулю. Однако сам он при этом не чувствовал холода. Снизу вновь послышались какие-то звуки, такое впечатление, что кто-то ступал босыми ногами по доскам пола. Перегнувшись через перила галереи, Эш взглянул вниз, освещая фонариком холл. и успел увидеть нечто не то белое, не то серое, скрывшееся в этот момент за углом. "Кристина", шёпотом позвал он. Он бросился к ступенькам, на ходу стряхивая с лица прилипающие частички всё ещё кружащегося в воздухе порошка. Спустившись почти бегом вниз, он лихорадочно обводил лучом фонарика холл, пока наконец не убедился, что все двери плотно закрыты. И в этот момент до него снова донёсся шум. Я аж направил луч в дальний конец холла, уверенный, что звуки слышались именно оттуда. Он торопливо двинулся в этом направлении и вдруг заметил, что дверь под лестницей, ведущая в подвал, чуть приоткрыта, хотя был совершенно уверен в том, что накануне самое плотно захлопнул. Он был остановился, но вновь раздавшиеся впереди звуки заставили его продолжить путь. Эш вбежал в кухню и луч фонарика выхватил из темноты стол, скользнул к буфету, потом к старинной железной плите, каминной решётке, шкафу с посудой и наконец к окну. Совсем рядом послышалось угрожающее низкое рычание. Он обернулся слишком резко, задев фонариком за косяк двери. И свет тут же погас. К своему неудовольствию, почти потеряв контроль над собой, он зашарил по стене рукой в поисках выключателя, пока наконец дрожащими пальцами не нащупал и не повернул его. Свет был тусклым, но и его было достаточно, чтобы увидеть, что комната пуста, и что дверь в противоположной стороне, ведущая на террасу и в парк, открыта. Снаружи кто-то был. Эш услышал приглушённый смешок. Оставив сломанный и бесполезный теперь фонарик на столе, Эш пробежал через кухню и выскочил в темноту ночи. Хотя луна светила очень ярко, ему потребовалось некоторое время, чтобы глаза привыкли к окутавшему его мраку, ещё секунда или две, чтобы разглядеть то, что было перед ним. Одетая во что-то свободное и белая фигура двигалась вдоль террасы. Но неожиданно она исчезла. Стоя в потоке лунного света, Эш прищурился и снова едва слышно позвал: "Кристина?" Ответа не было, и он снова бросился вперёд, пока не достиг ступенек, ведущих с террасы в парк. Уверенный, что фигура в белом исчезла именно здесь, он стал оглядываться, пытаясь вновь отыскать её взглядом, но внизу Среди цветов и низкого кустарника не было никакого движения. И аж спустился по лестнице и пошёл по средней дорожке в сторону пруда. Дойдя до полуразрушенной стены, он взглянул на неподвижную, освещённую луной водную гладь, которая странным образом не отражала серебряное сияние. Неожиданно он вновь услышал знакомый уже звук. Шлёпанье босых ног. по каменным плитам. Он резко развернулся, чтобы увидеть, кто приближается к нему, но вдруг получил удар такой силы, что потерял равновесие, качнулся назад и перелетев через стену, рухнул вниз. Стоячая вода сомкнулась над головой, приняв его в свои ледяные и скользкие объятия. Я аж в панике боролся с водорослями, стебли которых охватили его, словно щупальца. Чем очайнее он пытался освободиться, тем крепче они держали его. Вокруг него со дна поднимались облака грязи, зловонной пеленой заслонив освещённую луной поверхность пруда. Пытаясь высвободить руку из липких объятий подводных лян, он вдруг заметил силуэт, с вытянутыми вперёд руками приближавшийся к нему сквозь облака грязи и ила. Фигура развела руки в стороны, словно распятая на кресте. Одежды её шевелились и извивались по краям, а чёрные распущенные волосы походили на змеи на голове медузы Горгоны. Злавонная, отвратительная на вкус вода хлынула в раскрытый в крике ужаса рот Эша. Эдит проснулась и широко раскрытыми глазами в которых ясно стояла картина её ночного кошмара, уставилась перед собой. Дрожа от ужаса, она заставила себя сесть в постели, но страшно ей было отнюдь не за себя. Она прошептала его имя. Дэвид. Она задыхалась, и воздух со свистом, хорошо слышным в тишине спальни, вырывался из её груди. Эдит усилием воли заставила себя успокоиться и выровнять дыхание. мяхкими движениями потирая грудь в области сердца, откинувшись на спинку кровати, она ждала, пока пройдёт тяжесть в груди. Устремив взгляд в пространство, она вдруг снова увидела бледно-серые мёртвые руки, руки, вцепившиеся в Давида Эша.